Надо сказать, что событиям афганской войны посвящены сотни различных работ, как мемуарного, так и научно-популярного и сугубо научного характера, поэтому нам нет особой нужды подробно останавливаться на этой теме. Всех, кто интересуется этой тематикой, мы отправляем в первую очередь книгам и работам непосредственных участников тех событий, которые очень живо и детально описали многие аспекты афганской войны. Речь идет прежде всего о мемуарах крупных советских военачальников и сотрудников разных спецслужб, в том числе генералов Майорова А.М., Вареникова В.И., Гореева М.А., Миримского В.А., Ляховского А.А., Родионова И.Н., Ермакова В.Ф., Громова, Б.В., Зайцева, Г.Н., а также полковников Болтунова, М.Е., Кошелева, В.М., Костыря, А., Козлова, С.В. и Брылева, О.И. Примечание. Майоров, А.М. Правда о в афганской войне. Москва, 1996 год. Вареников, В.И. Неповторимое.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 1995 год, номер третий. ляховский АА «Тайны афганской войны». Москва, 1991 год. ляховский АА «Трагедия и доблесть афгана». Москва, 1995 год. Родионов и Н «Звезды, пронесенные сквозь ад». Завтра, 2010 год, номера 4-9 Ермаков, В.Ф. «Афганский зной». Москва, 2014 год. Громов, Б.В. «Ограниченный контингент». Москва, 1994 год. Зайцев, Г.Н. «Альфа». «Дела и люди». Санкт-Петербург, 2016 год. Болтунов, М.Е. «Альфа не хотела убивать». Санкт-Петербург, 1995 год, Кошелев, ВМ, штурм дворца Амина, версия военного разведчика, Москва, 2007 год, Костыря, АА, историография, источниковедения, библиография, спецоперации СССР в Афганистане, 1979-1989 годы, Киев, 2008 год, Козлов, СВ, спецназ ГРУ, очерки истории, книга третья, Афганистан, звездный час спецназа, 1979-1989 годы, Москва, 2013 год, Брылев, ОИ, афганская ловушка, Москва, 2014 год, Конец примечания. На страницах же нашей книги мы лишь очень кратко напомним основную конву событий начального этапа этой войны. Как уже было сказано, 25-28 декабря 1979 года Советские войска пересекли советско-афганскую границу при полном согласии Амина Ха, который лично и неоднократно, как минимум семь раз, просил Москву предпринять этот шаг. В составе первого эшелона 40-й армии на территорию Афганистана вошли части и соединения 5-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал-майор Шаталин юв 108-й мотострелковой дивизии полковник Миронов В.И., 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полковник Рябченко И.Ф. И, И 201-й мотострелковой дивизии полковник Степанов В.А., а также 353-й армейской артиллерийской бригады, второй зенитно-ракетной бригады, 56-й, гвардейской десантно-штурмовой бригады, 103-го полка связи и других воинских частей служб тыла и обеспечения. Вечером 27 декабря под руководством заместителя главы ПГУ КГБ генерал-лейтенанта Кирпиченко В.А., начальник оперативной группы штаба ВДВ генерал-лейтенанта Гуськова Н.Н. и руководителей двух спецгрупп ГРУ и КГБ полковника Колесника ВВ и генерал-майора Дроздова ЮИ была проведена спецоперация «Шторм-333». В ходе этой операции, в которой приняли участие бойцы 154-го так называемого «Мусульманского батальона майора Холбаева» ХТ, и спецгрупп «Гром» и «Зенит» во главе с полковником Бояриновым ГАИ и подполковником Романовым ММ, штурмом была взята главная резиденция Амина Х, дворец Таджбек, а сам он сразу ликвидирован. Одновременно в самом Кабуле силами 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 317-го и 350-го гвардейских парашютно-десантных полков, были взяты под контроль здания ЦК НДПА, МВД, Министерства обороны, Главного штаба ВВС и ряда других госучреждений. Тогда же из Баграма в Кабул, под усиленной охраной чекистов и десантников, прибыл новый афганский лидер Бабрак Кармаль, который сразу выступил с обращением к афганскому народу, и провозгласил начало нового этапа Саурской революции. Тогда же из Москвы в Кабул полетела специальная записка о некоторых сторонах дальнейшей работы в НДПА после событий 27 декабря 1979 года, где ЦК КПСС прямо призывал самого Бобрака Кармаля к прекращению внутрипартийной фракционной борьбы к отказу от порочной политики и репрессий, направленных против мелкой и средней буржуазии и духовенства, и к активному использованию политических методов для подавления волнений и восстаний. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 5, опись 77, дело 800, листы 1-й, 14-й, Р.Г., Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва. 1998 год. Конец примечания. После первого этапа ввода советских войск, который в целом прошел более чем успешно, началась передислокация остальных воинских подразделений. В итоге уже к апрелю 1980 года сороковая армия была полностью укомплектована, и теперь в ее состав входили пятая гвардейская, 108я и 201я мотострелковые, 103я гвардейская воздушно-десантная дивизии, 56я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. 66-я и 70-я отдельная мотострелковая гвардейские бригады, 353-я гвардейская артиллерийская бригада, вторая отдельная зенитно-ракетная бригада, 59-я бригада материального обеспечения и 159-я отдельно дорожно-строительная бригада, а также 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный, 28-й артиллерийский, 191-й и 860-й отдельные мотострелковые, 254-й отдельный радиотехнический и 45-й отдельный инженерно-саперный полки и 103-й отдельный полк связи. Кроме того, состав 40-й армии вошел 34-й смешанный авиакорпус в составе 7 авиаполков. Общая численность советских войск в Афганистане на тот момент составила 81 тысячу военнослужащих, на вооружении которых находилось более 3000 единиц бронетехники, 900 орудий и минометов, более 100 вертолетов и около 100 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Первоначально предполагалось, что советские части не будут принимать сколь-нибудь активного участия в боевых операциях с отрядами местных моджахедов и заброшенных наемников, а только встанут гарнизонами в крупных городах и пограничных с Пакистаном провинциях, поддерживая регулярную афганскую армию как бы с тыла. Как позднее писал тот же Александров Агентов А.М., Изначальный замысел всей операции состоял в том, чтобы напугать всю антиправительственную оппозицию самим фактом появления советских войск, вынудить ее прекратить сопротивление или пойти на компромисс с Кабулом. Примечание. Александров Агентов А.М. От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Однако вскоре стало очевидно, что без участия советских войск не обойтись. Уже в начале января 1980 года силами 108 мотострелковой дивизии пришлось подавлять мятеж 4-го афганского артполка в провинции Баглан, затем в конце февраля частям 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии пришлось уже подавлять кабульский мятеж, организованный местными исламистами, а в первой половине марта 1980 года частям той же 103-й дивизии при содействии 317-го гвардейского парашютно-десантного полка пришлось даже проводить спецоперацию в провинции Кунар, где они впервые столкнулись с отрядами маджахедов. Затем в апреле-августе 1980 года части и соединения 201-й мотострелковой дивизии под общим командованием заместителя командующего 40-й армии генерал-майора печевого ЛН провели две панджерские войсковые операции в провинции Кунар Панджаршском и Машхатском ущельях, где нанесли ряд существенных ударов по вооруженным отрядам лидера Северного Альянса Ахмат-Шах Масуда. Однако полностью взять под контроль северную часть Афганистана они так и не смогли, поскольку в начале августа в Машхатском ущелье провинции Бадашхан, в бою города Файзабад с отрядом афганских моджахедов Вазира Хистаки 149-й гвардейский мотострелковый полк полковника Пузанова Ие понес крупные потери. В этой ситуации в конце сентября 1980 года в руководстве 40-й армии произошла, так сказать, смена караула Ее командующим стал генерал-лейтенант Борис Иванович Ткач, который был первым заместителем генерал-лейтенанта Тухаринова юв Именно на его долю, как утверждает генерал армии Вареников ВИИ, пришлись разработка и проведение первых крупных операций против маджахедов и полноценное обустройство наших войск на всей территории Афганистана. Примечание – Вареников В.И. Неповторимая. Книга 5. Москва. 2001 год. Конец примечания. Уже 14 ноября, 5 декабря 1980 года в так называемой «Зоне Центр», куда входили провинции Кабул, Парван и Бамиан, была проведена первая крупная армейская операция под кодовым названием удар один. В ходе этой операции, которой руководили сам генерал Ткач Б.И. и начальник штаба сороковой армии генерал-майор Зенцов Лобанов Л.Н., отрядом маджахедов был нанесен очень чувствительный удар. Они потеряли убитыми свыше 500 и пленными почти 750 боевиков. Этот разгром, оказался настолько чувствительным, что афганским боевикам удалось очухаться только к весне следующего года. Но уже в апреле 1981 года части соединения 201-й мотострелковой дивизии полковника Дрюкова ВА успешно провели третью пандшерскую операцию а в июне 1981 года 66-я мотострелковая бригада полковника Смирнова ОЕ совместно с 11-й пехотной дивизией афганской армии приняла участие в Джалалабадской операции, в ходе которой в горном районе афгано-пакистанской границы на территории провинции Нангархар взяли штурмом крупный укрепрайон маджахедов Торабора. Наконец... В декабре 1981 года советские и афганские войска под общим командованием нового начальника штаба 40-й армии генерал-майора Тер-Григориана НГ разгромили крупный базовый лагерь маджахедов в ущелье Дарзаб в провинции Джаузджан. Однако, несмотря на отдельные успехи советских войск, общая ситуация во всем Афганистане продолжала стремительно ухудшаться». Всю зиму 1982 года шли тяжелые бои с отрядами афганских маджахедов в провинциях Кандагар, Парван и Каписа, а в конце февраля, как уверяет тогдашний резидент советской разведки в Иране, а затем глава ПГУ КГБ генерал-лейтенант Шабаршин В.Л. с секретной двухдневной миссией в Кабул прибыл Юрий Владимирович Андропов, который провел ряд рабочих встреч, в том числе с Бабаком Кармалем и руководителем службы государственной информации генерал-лейтенантом Наджибуллой М. Примечание. Шебаршин, ЛВ. Рука Москвы. Записки начальника советской разведки. Москва, 2002 год. Конец примечания. По итогам этих встреч он поставил перед командованием сороковой армии, которую уже в начале мая возглавил генерал-лейтенант Виктор Федорович Ермаков, задачу к концу 1982 года полностью покончить с крупными бандформированиями на территории Афганистана В итоге советские войска вынуждены были вновь проводить две крупные операции в Пандшерском ущелье сначала в феврале, а затем в мае 1982 года. Ценой больших усилий к началу лета войскам 108-й мотострелковой дивизии генерал-майора миронова и удалось в очередной раз разбить отряды Ахмад-Шах-Масуда и временно взять под свой контроль почти весь Пандшер. Однако в целом ощутимого улучшения военной ситуации не произошло. Центральное афганское правительство по-прежнему контролировало только Кабул и еще ряд крупных городов страны, в частности Герат, Кандагар и Джалалабад, однако значительная часть Афганистана находилась под контролем вооруженных до зубов отрядов маджахедов, которые возглавляли довольно популярные среди многих Дакхан и духовенства лидеры антикабульской оппозиции Бурхануддин Рабани, Гульбиддин Хекматияр, Юнус Халес, Абдул-Рахим Вардак и другие. Тем временем, Советское руководство стало предпринимать первые шаги по прекращению войны. Так уже в середине июля 1982 года состоялись переговоры министра иностранных дел Громыко А.А. с новым госсекретарем США Хейгом А. по Афганистану, в ходе которых было заявлено, что Москва готова вывести свои войска но только в том случае, если будут даны международные гарантии невмешательства в афганские дела Пакистана и Ирана. В ответ Хейг А. заявил, что его страна готова обсуждать данный вопрос и предложил для проведения рабочих консультаций по Афганистану создать постоянную группу экспертов. Примечание. Российский государственный архив Новейшей Истории, Фонд 5, Опись 88, Дело 974, Листы 108-109, Пихоя РГ, Советский Союз, История Власти, 1945-1991 годы, Москва, 1998 год, Конец Примечания одновременно при прямом посредничестве заместителя генерального секретаря ООН Диего Кордовеса в Женеве прошел первый раунд афгано-пакистанских переговоров по нормализации ситуации в Афганистане. Но он закончился безрезультатно, и боевые действия вновь были возобновлены. Так, в августе и сентябре 1982 года, Войскам сороковой армии пришлось проводить уже шестую по счету панджишерскую операцию, в ходе которой они вновь установили временный контроль над ущельем. Правда, уже в ноябре командование сороковой армии в очередной раз вступило в переговоры с лидером так называемого «Северного альянса» Ахмад Шахмасудом, И в декабре 1982 года все подразделения, участвовавшие в этой операции, были выведены из ущелья. Между тем, 15 ноября 1982 года, в день похорон Леонида Ильича Брежнева, в Москву совершенно неожиданно прилетел президент Пакистана Мохаммед Зия-Уль-Хак, который после окончания траурных мероприятий встретился за столом переговоров с Юрием Владимировичем Андроповым и Андреем Андреевичем Громыко. Хотя, как и следовало ожидать, они завершились безрезультатно, и активные боевые действия опять были возобновлены. Так, в марте 1983 года в провинции Балх Соединение 201-й мотострелковой дивизии, которую уже возглавил генерал-майор Шаповалов, а при участии частей погранвойск, отрядов спецназа ГРУ и регулярной афганской армии, успешно провели вторую мармольскую операцию против ряда отрядов так называемого «Исламского общества Афганистана» Бурхануддина-Рабани. Затем в апреле того же года 70-я гвардейская мотострелковая бригада полковника Мещерякова ЕИ также успешно провела крупную боевую операцию против отрядов маджахедов на самом юге Афганистана в провинции нимроз где был захвачен и уничтожен очень мощный укрепрайон Рабати-Джали. Вместе с тем новое советское руководство – продолжала поиск мирного урегулирования афганского конфликта. И с этой целью в самом конце марта 1983 года Андропов ЮВ принял в Москве генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра и его заместителя по политическим вопросам Диего Кордовеса, который курировал афгано-пакистанские переговоры. Более того, как уверяет Александров агентов АМ В мае 1983 года Михаил Сергеевич Горбачев, находясь во главе парламентской делегации в Канаде, прямо сказал своим канадским хозяевам, что ввод войск в Афганистан был ошибкой. Примечание. Александров Агентов А.М. От Колонтай до Горбачева. Москва. 1994 год. Обердорфер. Ди. The Tarn from the Cold War in new, new York 1991 Конец примечания. Между тем, ситуация в Афганистане продолжала ухудчаться, и уже в мае и 1983 года советские войска потерпели ряд крупных неудач, в частности в провинции Кунар, где маджхеды окружили части 66-й отдельной мотострелковой бригады полковника Томашова Н.С. и нанесли им существенный урон и в провинции Бадахшан, где в одном из ущельей в засаду попал батальон 860-го отдельного мотострелкового полка полковника Сидорова В.А., Тем временем в августе 1983 года работа миссии Кордовеса по подготовке соглашения по мирному урегулированию ситуации в Афганистане была почти завершена и согласована программа постепенного вывода советских войск в течение ближайших восьми месяцев. Однако из-за болезни Юрия Владимировича Андропова этот вопрос повис в воздухе и, по сути дела, был снят с повестки дня заседаний Политбюро ЦК, а тем временем отряды маджахедов, получившие тогда большой комплект новейших вооружений из Вашингтона и Джалалабада, в том числе ПЗРК, резко активизировали боевые действия по всей территории страны. В том же августе 1983 года в провинции Пактика, они начали осаду города Ургун, а в декабре боевые действия в провинции Кабул и Лагман, в частности в Джалалабадской долине, где стали создаваться новые мощные укрепрайоны. В середине января 1984 года сороковая армия, которую месяц назад возглавил уже четвертый по счету командарм генерал-лейтенант Леонид Евстафьевич Генералов приступила к реализации нового плана под кодовым названием «Завеса» целого комплекса мероприятий по тотальной блокировке Пакистано-Афганской и Ирано-Афганской границы, через которую шли поставки вооружений и боеприпасов отряда моджахедов. Одновременно войска сороковой армии начали ряд боевых операций в провинциях Кабул, Парван, Лагман и Каписа, в ходе которых им пришлось понести довольно большие потери, в том числе во время проведения Третьей Мармольской и Седьмой Паншерской операций, Ситуация нормализовалась только к сентябрю, а уже в декабре 1984 года пятая гвардейская мотострелковая дивизия под командованием генерал-майора Каспировича ГП в горном массиве Луркох, провинции Фарах, разгромила крупный укрепрайон Моджахедов.